Слова 23. В мое отсутствие Сознание возвращалось медленно. Сначала сквозь закрытые веки я различил свет. Затем услышал какие-то звуки. Потом понял, что этот шум на самом деле не громкая человеческая речь. «Он скоро придет в себя», — сказал кто-то глубоким баритоном. «Пора вы уже! Всю ночь проспал!» ответили ему скрипучим старческим фальцетом. «Трах, рассказывай. Я связан, а следовательно открывать глаза до того, как получу полный отчет от своего бессонного сторожа, не стоит. Ты спал больше восьми часов. От места падения тебя принесли примерно поллиги. Шестнадцать поворотов. Маршрут могу восстановить вплоть до шага. Их было четверо. В дороге не разговаривали. Запоминающихся шумов ноль». «Картинки при твоих закрытых глазах я не вижу, но мы в каком-то подвале. Обыскали тебя уже здесь, быстро и молча. Лежишь то ли на жесткой кровати, то ли на лавке. Эти двое только что пришли. Веревки подпилены, что на руках, что на ногах порвутся, как только ты дернешь». «Подпилены? Кем?» Удивление сразу перебороло страх. «Мной. Пока мы были одни в помещении, перегнал структурное вещество в нужные части твоего тела». Вырастил микропилки и подпилил. Я и не знал, что ты так можешь. Жаль, не могу яда определять, пока не начнут влиять на организм. Это да, мысленно вздохнул я, вспомнив вчерашний конфуз. Все, стою. Резкое напряжение мышц и веревки на моих конечностях с треском рвутся. Я вскакиваю с кровати, одновременно с тем открывая глаза. Двое, амбал брюнет лет сорока и седовласый сутулый старик. Оба добротно одеты, но вооружен только младший. Комнатка маленькая, кроме моей лежанки и сундука в углу мебели нет. Освещение — два шара светляка на потолке. Единственная дверь приоткрыта. Шурс — великая сила. Не успели мои пленители удивиться, как я уже стоял у двери, попутно выхватив у здоровяка из-за пояса напоминающий чуть более сплюснутый ранж кинжал. «Доброе утро, господа!» Убрал я режим ускорения. За дверью обнаружилась ведущая наверх лестница. Есть подозрение, что сейчас оттуда примчатся привлеченные шумом люди. «Бронебой!» — удивленно уставился на пустые нужный амбал. «И вам доброго утречка, Мэл! приветственно поклонился старик, оказавшийся более сообразительным. «Мы как раз пришли снять веревки!» «Чуть-чуть опоздали!» — принял я игру в вежливость. «С кем имею честь? Где мы? Чем обязан такому гостеприимству? Так-то навстречу я шел вполне выспавшимся». «Ой, прошу вас великодушно простить нас, господин!» — отвесил повторный поклон старикан. «После того, как в Трантала власти выявили старших братьев и устроили на площади казнь, мы дуем на нектар. лебле хозяин городских мельниц, к вашим услугам. Мой друг!» — указал он на чернявого здоровяка. «Фатахо-Глаг!» Глава гильдии каменщиков. К вашим услугам, Мэл, пришла очередь здоровяка кланяться. Мы в подвале моего дома. Присоединяюсь к Лимару, простите нас за проверку. Все ваши вещи под сохранностью, как и деньги. Мы должны были. В этот момент наверху скрипнула дверь, и по ступеням затопали тяжелые сапоги. Назад! У нас все хорошо! гаркнул Глак. Охрана! развел он руки. Признаться, мы вас немного побаивались. Вы создаете впечатление опасного человека. «О, я очень опасен», — хищно оскалился я. «Для врагов. Предлагаете разговаривать здесь или найдем более удобное место?» «Конечно, конечно», — шагнул к двери здоровяк. «Еще раз простите. Предлагаю проследовать в мой кабинет. Позвольте, я пойду первым». «Пожалуйста», — пропустил я Фатаху к выходу, отодвинувшись в сторону. «И давайте верну вам оружие, а то ваши охранники могут не так понять». «Да, да», — осторожно принял из моих рук кинжал каменщик. «Так некрасиво получилось с нашей стороны. С нашей, конечно же». Тут же поправился он. На лестницу я шагнул вслед за хозяином. «Пропущу вперед старика и, не дай древа, они с перепугу попробуют захлопнуть перед моим носом дверь. Хотя вряд ли. Обосрались ребята, по самое не балуйся». Видать, нечасто в их дыру заглядывают скоростники. Интересно, связали они меня до того, как догадались, что перед ними Силар, или после? Впрочем, Силар Силару рознь. Перед манником или лекарем, небось, так бы не лебезили. Как бы Кондратия кто из них не поймал, когда узнают мое имя и ранг. А надо ли открываться? Мы здесь за информацией, а не за соратниками. Или тем паче с подвижниками. Одно другому не мешает. «У меня теперь серьезные намерения по отношению к этой державе. Просто убить Дрейкуса мало, и, естественно, я не собираюсь рассказывать все». «Немедленно принести вещи нашего гостя в мой кабинет!» рявкнул каменщик на поджидавших нас наверху в большой прямоугольной прихожей четверых мужиков в неодинаковой, но похожей серой одежде. Двое сразу бросились в боковой проход. Оставшиеся же почтительно расступились. «У этих тоже имелось оружие» причем настоящая, у каждого на поясе по клевцу. «Прошу сюда!» — указал Фатаху Глак на еще одну лестницу, начинавшуюся напротив входной двери. На втором этаже было заметно светлее. Тут, кроме магических светляков, имелись узкие окна на торцах коридора. Кабинет же главы гильдии каменщиков таковыми не мог похвастаться, и одновременно с открытием двери там зажглась на автомате целая россыпь приделанных к потолку шариков. «Оказывается, на корнях тоже можно жить с комфортом. Интересно, сколько манников обслуживает городскую энергосистему?» «Присаживайтесь, господин!» Сделал приглашающий жест в сторону кресла, стоящего за массивным столом здоровяк. «Надо же, на свое место усаживает!» Отказываться я не стал и по-хозяйски развалился на мягком кресле. Мои пленители заняли стулья напротив. «Ну, уважаемые, рассказывайте, как вы меня проверяли, пока я отсыпался?» Вопрос тайных борцов с новой властью смутил. Фатаху бросил быстрый, просящий взгляд на Лимара, и старику пришлось отдуваться за них обоих. «Как я уже говорил, господин!» — начал он. «Мы весьма осторожны. Каждого кандидата проверяем с особой тщательностью. Увы, сторонники черного Ре держат ухо востро. Без поддержки нерийцев узурпатор и месяца не просидел бы на троне. И он это понимает не хуже нас с вами. Не знаю, как наверху...» Бросил старик взгляд на потолок. Но здесь на корнях народной любви ему не видать, как своих ушей. И потому соглядатые лезут во все щели, выискивая верных и их помощников. Дело в том, что контакт с Ханго у нас уже есть, и ваша легенда смутила господина Глаго. Признаюсь, мы хотели вас допросить. Но веревки оказались недостаточно крепкими. Не смог удержаться я. — Дело не в этом, Мэл, не смутился Лебле-Лемар. «Ваши вещи!» «Я просто прежде не видел аптечек, Мэл», — встрял Фатахо. Специально позвал Лебле, чтобы тот подтвердил, что они — это они. Хотя одиннадцать монитов пятерок и несколько десятков таларов, с таким состоянием в гаргу нечего делать, тем более подставному агенту. Аптечка, то есть сразу две штуки, меня окончательно убедили, что вы не просто Мэл, а Мэл с самых верхов. Не почину селарам такого полета отлавливать подпольщиков в таких дырах, как наш городок. А ты говорил, что я зря тащу с собой в разведку столько бабла. Могло сложиться и по-другому. Удивлен еще, что он про смолу ничего не сказал. Аптечки его, понимаешь, смутили, а амулет из смолы Хаджа, которые только селары таскают, на мысль не навел. Амулет я убрал. И раз вы искали встречи, значит, точно не из сторонников Ре. Снова перехватил слово Лебле. «Вы же из верных, Мэл. Я ведь прав?» «Что значит убрал?» И тут же вслух старику. «А вот и не угадали, господин Лемар, не из верных». Лица хозяина мельницы каменщика синхронно вытянулись. «Потерять амулет для нас смерть. Ты забыл, что без него боги снова смогут залезать тебе в голову? У меня не было иного выбора». «Но и не из сторонников Ре», — неуверенно пробормотал Лебле. «Я все помню. Что значит убрал?» Разговор на два фронта бесил, но Трах со своими загадками бесил сильнее. Не из сторонников, скорее из ненавистников. Подпольщики облегченно выдохнули. Я ведь и сам, Ре. Что? Поперхнулся собственным вопросом Фатахо. Рассосал, впитал, растворил, неважно. Важно то, что теперь его не украдут, не заберут и даже не заметят. Оба горгийца синхронно вскочили со стульев. «Ну и зашибись! Нужно было давно так сделать, раз можешь!» Я сразу расслабился. Ох уж этот многословный словоблуд! Только испугал меня зазря. Продолжаем шоу имени меня. «Про Рейсана Ре слышали?» «Не может быть!» Плюхнулся обратно на свое место Лимар. «Создатель!» Простонал Глак. «Живой!» «Значит, слышали!» Ухмыльнулся я. «Надеюсь, только хорошее!» «Господин!» Фатаху, вместо того, чтобы сесть на стул, решил почему-то упасть на колени. «Вы же символ нашей борьбы. Приговоренные к смерти умирают с вашим именем на устах. Знаете, знаменитое, даже сын пошел против черного Ре. Это же наш девиз! Мел, мы знали, мы верили!» Снова вскочил немного пришедший в себя Лемар. «Узурпатор вас проклял посмертно, но они врут, они всегда врут!» А утро-то превратилось в по-настоящему доброе. Оказывается, я теперь знаменитость? Хотя чего ожидать при таком-то отце? Вот только я боялся славы со знаком «минус» и собирался возвращать себе доброе имя. Ну, то есть не Рейсану, а именно себе. Пожалуй, демона Саню пока придержу. Рейсанам быть сейчас выгоднее. «Как видите, жив и здоров», — поднял я каменщик из коленей. «Просто пришлось отлучиться кое-куда». «Мы понимаем», — часто закивал Леблей Лемар. «Вам нужно было залечь под корни, отсидеться, пока страсти схлынут. Черный Рэ хоть и объявил вас мертвым, но искали они вас, наверняка, по всему древу и не только». «О нет, господа!» — покровительственно положил я руку на плечо старика. «Я отнюдь не отсиживался. Я добывал силу, и я сейчас не только про возвышение. Дни Дрейкуса сочтены. Долой узурпатора!» — вскинулся Глак. «Слава империи!» — Прохрипел Лебле. «Слава! Величие! Мощь!» На автомате прорычал я официальный ответ, вдолбленный в голову еще в Академии. «Мы вернем свою родину, господа! Обещаю! Но сначала я хочу узнать обо всем, что случилось на нашем Алое в мое отсутствие». И в этот момент, наконец, принесли мои вещи. Рассказанное каменщиком и мельником меня не просто порадовало, а можно сказать, окрылило. После своего семимесячного отсутствия я ожидал найти на месте империи Хо полноценную колонию Нири с вырезанной под корень знатью, с переделенной землей и собственностью и с запуганным до полусмерти народом, которому плевать на то, кто у власти, лишь бы не давили налогами и защищали от роя. По факту же мы имеем полицейское государство, рулевые которого кое-как удерживают страхом свои жопы в высоких креслах. Помощи Дрейкусу в деле усмирения граждан от Нири всего ничего. Несколько тысяч солдат, разбросанных по алою в качестве неподкупных смотрителей, командуют местными. И еще полк на соцветии для обороны дворца. Вся нагрузка по охране порядка ложится на кланы предателей и разномастную ушлую братью, признавшую новую власть. То есть держится все на соплях, и при хорошем пинке горожане в легкую скинут посаженных их контролировать полицаев. Беда в том, что вольные простаки — это хоть и самая многочисленная часть древесного общества, но отнюдь не самая сильная. Большинство аристократов по-прежнему сидит по своим ленам, не смея в открытую выступить против узурпатора. А мешают тому все те же дети-заложники, продолжающие оставаться в фортах академии, что нынче исполняют роль тюрем. Открытое сопротивление какого-либо клана властям влечет за собой казнь ученика, что уже не единожды было проверено. Но среди знати все равно есть борцы с режимом, как явные, так и тайные. Первые, которых в народе прозвали вольными, вот уже как полгода ведут партизанскую войну с нерийцами и людьми Ре по всему алою. Вторые, чьим детям не повезло учиться в пору переворота, тайно поддерживают первых ресурсами и зовутся соответственно верными. Периодически и тех, и других враги ловят и убивают, но процесс пока и не думает затухать Одно плохо, не так давно слившихся на корнях в единую армию вольных вытеснили за стены Но стены, как известно, даже Рой не в состоянии задержать Так что надежда на возвращение повстанцев имеется Да и по ярусам, кроме этого самого большого отряда, разбросано еще много мелких, которые продолжают кусать захватчиков и предателей На ловлю оных у нирийцев и дрейкуса сил не хватает. Почти вся армия занята другой войной, куда как более важной и страшной. Рой, успокоившийся было после первой волны сумасшедших наскоков, когда секты внезапно поперли на лое с удвоенной силой, пару месяцев назад снова начал давить. В этот раз уже не столько количеством, сколько качеством. Изверги, что раньше считались огромной редкостью, нынче сопровождают каждую стаю. Что признавшие Дрейкуса остатки бывшей армии Хо, что войска нерийских захватчиков заняты борьбой с сектами. Боевые отряды разбросаны по всему периметру, но остановить на стенах удается едва ли двух из трех извергов. Остальные ползут, летят дальше, когда сами, когда с огрызками свиты. Этих уже перехватывают ближе к стволу на второй линии обороны, и то не всегда. Увы, но корни нынче превратились в проходную дорогу для сектов, причем в дорогу с весьма оживленным движением. Раз в неделю стабильно колокола на храмовой башне начинают звонить, и Гарго замирает на день-другой, пережидая проход мимо очередного чудовища, победить которое горожанам без вариантов. Ибо из боевых силаров у них в страже один перворанговый огневик и один водник-двушка, в отсутствие конкуренции, носящий гордое звание командира городской стражи. Та рота солдат, что у него в подчинении, делу тоже поможет едва ли. Остается, надеясь на прочность домов и стен, отсиживаться по подвалам. Благо, те и действительно прочные. Хотя Рой, как и раньше, не сильно стремится добраться до спрятавшихся в убежищах горожан. Как и сотни лет назад, сектов влекут ствол и ветви. Народ на корнях привычен все бросать и мчаться в убежище, услышав тревожный сигнал. Но так часто... «Объекты простаивают, сроки сдачи горят», — ругался Фатахо, когда рассказ подпольщиков добрался до проблемы роя и извергов. «Поля вытаптываются через одно», — сокрушался Лебле. «Неделю назад сад похотали, червь плевак и разворотил на две трети. А ведь это был лучший сад Руфалов в окрестностях Гарго». «Мои мельницы работают в половину нагрузки. Такими темпами через оборот будем одним мясом питаться. Благо этого добра под стенами бери не хочу. Быха смысла забивать никакого. Жрём одну только трофейную падаль». Но меня больше волновало другое. Если раньше войска на периметре несли настолько серьёзные потери, что их едва удавалось восполнять, то как там вообще кто-то продолжает воевать с Роем после двух месяцев такого адского трэша? «Одного не пойму». «И как народ на стенах столько держится?» Озвучил я волнующий меня вопрос. «Я сталкивался с извергами. Это чудовище, каждое из которых стоит маленькой армии. Через оборот, мясо жрать? Я что-то не уверен, господин Лемар, что мы до той несчастной поры вообще доживем с такой частотой у атак?» «Ну не скажите, Мэл, Опередил старика Фатахо. «Изверг — это не только невероятно опасная тварь. В этих монстрах огромное количество силы. «Это здесь у нас не Силары, а смех. На стенах же, кто первый удар пережил, все уже настолько возвысились, что с любым извергом совладать могут». «Да, да», — закивал Лебле. «Нынче, говорят, четвертым рангом уже никого не удивишь. И пятерок, ни две, и ни три. На десятки уже счет пошел. Вы-то, Мэл, себе лучше нашего представляете, на что боевые пятого ранга способны. И с каждым днем высокоранговых селаров у нас становится все больше и больше». «Ка бы у нас», — нахмурился каменщик. «Там, на стенах, в большинстве своем наши враги. Забыл?» «Да!» — грустно протянул старик. «У них больше. На периметре жнут, у ствола дожинают». «И это мы еще про демонов нерийских молчим!» — вздохнул Глак. «А что демоны?» — оживился я. «А демоны пострашнее пятерок будут!» — понизил голос Фатахо. «Говорят, у Ниру их пятеро». «Четверо, славы создателю, где-то на других алоях лютуют, но нам и одного громобоя хватает. Этот чужеродец у нас на корнях. Вольные потому и отступили за стену, что демон с нерийцами был. Его молнии так взрываются, что за сотни лик слыхать, и купол свой защитный он, говорят, чуть ли не целый день держать может. И не только держать, бегать с ним. Причем копья воздушные, ледяные, шары огненные». И прочие с их стороны вылетают без всяких помех, а с нашей все в стену преграду врезается. С таким не поборешься. Поборешься. И еще как. Но вслух я этого, конечно же, не сказал. За разговорами незаметно пролетело полдня. Заглянувший в хозяйский кабинет слуга поведал, что в столовой накрыто к обеду, и мы переместились туда. Не знаю, что будет в гаргу с продовольствием через год, но сейчас разнообразие поданных блюд приятно удивляло о чем я и поведал Фатахо. Глак искренне смутился и покраснел своей круглой рожей. «Ну что вы, Мелре, наши кушанья сытны, но просты. Да яст в подаваемых при дворе вашего батюшки, гори он в бездне, нам далеко». Увы, проверить его правоту больше не представлялось возможным. Тот, кто помнил вкус деликатесов со стола главы клана Ре, скоропостижно и бесславно подох. «Там действительно кормили разнообразно и вкусно». И тут до меня дошло. «Ты считал его? Да?» «Само собой. Вся его память при мне». «Это очень хорошо. Это может нам пригодиться». И в этот момент безмятежность обеда нарушил звон колокола. Вернее, колоколов. «Ну вот!» — вытер руки салфеткой Лебле-Лемар. «Легкие на помине!» «Погостишь у меня!» — улыбнулся Фатаху. «Мэлре, приношу извинения. С обедом придется заканчивать». «Прошу следовать за мной. Какое-то время мы будем вынуждены посидеть под землей. Но не переживайте, та комната, где вы ночевали сегодня, не единственная в моем нижнем уровне. Разместимся с комфортом». Мы поднялись из-за стола, и хозяин повел нас через прихожую к еще одной толстой двери, за которой, по-видимому, скрывался вход в его бункер. В слабо освещенный проход уже вовсю забегала прислуга и различные домочадцы. Охрана же почтительно ждала, когда босс с гостями проследует в убежище. Ни паники, ни криков, ни лишней суеты. Вполне себе привычное действо. И тут с улицы принесло раскат взрыва, от которого зашатались незакрепленные части интерьера, а одно из окон, где-то на втором этаже, со звоном разлетелось осколками. «Ого!» — вздрогнул каменщик. «Какой-то нервный изверг попался. Но ничего, пройдут мимо, на стеклах не разорюсь» боюсь, не пройдут». «В смысле?» Трах испортил мне все настроение. «Он чует тебя. Растворенный оберег закрывает от богов твою голову, но от сектов он нас больше не прячет. Мед мне в рот». «Господа, извините, но я с вами вниз не пойду. Образовалось одно срочное дело. Попробую разобраться с ним побыстрее».